глава первая двумя днями раньше что ж на этом считаю очередную лекцию законченной благодарю за внимание господа и дамы а теперь позвольте откланяться чопорно возвестил с кафедры невысокий сухощавый старичок а затем отвесил полупустому залу с купой поклон который утомленная аудитория впрочем совершенно не оценила и моментально зашумело, радуясь окончанию нудного до зевоты двухчасового занятия. Застывший у кафедры лектор с достоинством дождался, пока голдящие слушатели торопливо выйдут, увлеченно переговариваясь и громко смеясь над какой-то шуткой. Величаво кивнул нескольким молодым людям в темно-синих балахонах, решившихся поблагодарить его за информацию. старательно сделал вид что не заметил у них отсутствие обязательных для большинства предметов конспектов и только потом с тяжелым совсем уж стариковским вздохом позволил себе сгорбиться бесшумно поднявшись со своего места я быстро подошла и деликатно коснувшись его плеча тихо сказала благодарю вас мастер рэш это была очень познавательная лекция старый маг В недавнем прошлом хранитель королевской библиотеки, а ныне один из преподавателей магистерии, снова тяжело вздохнул. «Это вам спасибо, леди. Без вашей помощи я не сумел бы простоять два оборота к ряду, не опираясь на костыли». «Не преувеличивайте», — ободряюще улыбнулась я, осторожно добавляя ему сил. «Не знаю, как его величество сумело уговорить вас вернуться». Но это очень ценно. Хотя, полагаю, большинство из тех, кто сейчас покинул зал, понятия не имеют, что вы являетесь лучшим знатоком права в Валионе. А что мне было делать среди такого количества рукописных законов, многие из которых относятся еще к тому времени, когда в Валионном правила династия Дейронов? С кряхтением поднялся старый маг. «Разумеется, я изучил их все». На память хвала Алару еще не жалуюсь. А что касается короля... Я перехватила лукавый взгляд, брушенный из-под лохматых бровей. Вы ведь и сами прекрасно знаете, каким даром убеждений обладает повелитель. Хотя я сразу его предупредил, что слушателей в магистерии у меня будет немного. Ваш курс не является обязательным. И тот факт, что зал не пустует, говорит о том, что предмет, хоть и тяжеловат для восприятия, все же считается важным. — Да я все понимаю, — хмыкнул маг, принявшись собирать бумаги со стола. — Если бы дело заключалось только в вас, то вы бы пришли ко мне в библиотеку, а не стали пересекать половину столицы два раза в неделю лишь для того, чтобы услышать мой скрипучий голос.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 о он знает что делает и если хотя бы сотая часть молодых магов освоит те предметы которые помимо вашего были введены в качестве дополнительного и официально не обязательного курса в магистерии на выходе мы получим не только хороших чародеев но и неплохих управленцев которые крайнеоб необходимы к примеру в возрождающемся невероне или приобретшимем совершенно иной статус в фарлеоне да и леона не станет хуже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 спрятав ответ на улыбку чтобы не давать ошивающимся поблизости зевакам повода для сплетен я сделала вежливые реверанс и так вежливо попрощавшись вышла в коридор привет девочки беззвучно хмыкнула при виде аши и ирды моментально прекративших изображать предметы интерьера и тут же занявших свои места по обе стороны от моей особы что заскучали нет фыркнула алая кивнув в сторону студентов которые после лекции не спешили рассасываться по своим делам а старательно крутились возле аудитории и активно делали вид что просто задержались причем на нас подчеркнуты не смотрели в полголоса обсуждали какие то крайне важные вещи но зато когда мы повернулись спиной мое платье едва не задымилось от десятков взглядов с ними разве соскучишься Что, опять предлагали познакомиться? Все-таки не удержалась я от улыбки. После того, как Тен-Чи чуть не покалечила парочку франтов, решивших, что если они поступили на последний курс магистерии, то им дозволено больше остальных, делано удивилась Аша. Или когда я очистила от плесени целый коридор, а Ирда напугала уцелевших студиозусов до мокрых штанов? Нет, сестра.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 Лекции у мастера Рейша проходят один раз в две недели, и о них неизвестно только дураку. У мастера Лейша они идут раз в неделю, а у мастера Рейды почти каждый день. Их графики вывешиваются в расписании уже второй месяц. Но кроме этих занятий ты регулярно посещаешь Королевскую библиотеку, общаешься с мастером Двиром, ходишь на дополнительные курсы, учрежденные королем, как необязательная программа для молодых магов и еще удивляешься что мы везде натыкаемся на любопытных я не удивляюсь в том же тоне отозвалась я стараясь держать лицо непроницаемым до выхода оставалось всего ничего каких то пару сотен шагов и три поворота а потом двери кареты закроются и я смогу расслабиться это было ожидаемо но ас вас для того сюда и отправил чтобы больше никаких неожиданностей не возникло несмотря на то что Энар посчитал это совсем излишним а начальник его охраны вообще на меня окрысился и гер просто надулся внезапно хихикнула ирда умудрившись это сделать так что ее услышала только я и не на тебя а на нас ему же никто не позволяет ругаться что у тебя появилась собственная охрана да уж вздохнула я и против воли вспомнила знаменательный день когда в охране королевского острова впервые за семьдесят пять лет появились с короны клянусь это была не моя инициатива более того я и понятия не имела что засевшая в коронуоли браттики снова решат поучаствовать в моей судьбе напротив я всегда непримиримые в штыки воспринимавшая саму мысль о топающих за спиной телохранителях на этот раз без пре привыканий согласилась на предложение ара тем более что он сам не пренебрегал безопасностью и без отряда проверенных абсолютно прианных ему гвардейцев никогда не покидал королевский остров наверное в какой-то момент я все-таки осознала что с обретением нового статуса уже не могу тратить время на некоторые хоть и немаловажные вещи умение умениями да и тренировки я не забросила Но если я стану постоянно следить за тем кто и как на меня посмотрел на другие дела времени не останется инар ведь не ходит и не проверяет расставленных по дворцу караульных и не отлавливает желающих покуситься на его драгоценную жизнь которая даже сейчас наверняка найдутся нет он занимается своими непосредственными обязанностями а те что попроще мудро перекладывает на плечи других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 этого требовал этикет. Так что поначалу я всерьез рассматривала мысль о возвращении в старый дом. однако Энар рассудил иначе заявив, что в таком случае ему придется эвакуировать весь квартал и заселить его исключительно драконами во избежание повторения случая с похищением. болеее того, он умудрился сделать так, чтобы причины его решения стали известны даже самым ярым ревнителем традиций. после чего знать признала, что потерять четвертую часть города ради того, чтобы соблюсти какие-то там древние правила неразумно. В итоге я стала официально считаться гостей короля, а мое пребывание на острове, если и осуждалось, то тихо, и так, чтобы господин Дамира, не дай, алар не услышал. К процедуре знакомства с охраной я подошла со всей ответственностью. нар кстати тоже поэтому на площадке перед дворцом были построены все не занятые в карауле драконы в которых обнаружилось почти полсотни человек все конечно же мужчины все прошли обучение у коронов а некоторые как выяснилось владели боевой магией магии разума естественно которых ннар мог полностью контролировать именно тогда я и познакомилась с вышеупомянутым господином гером Надо полагать, он прекрасно справлялся со своими обязанностями, раз за столько лет и Нару было не в чем его упрекнуть. Мы несколько раз сталкивались в коридорах дворца, особенно поначалу, когда я только осваивалась и частенько гуляла по коридорам. Но тогда у меня не было времени, чтобы приглядеться, только отметила про себя, что этот серьезного вида субъект при своем сравнительно невысоком росте излучает просто потрясающую ауру внутренней силы, обратила внимание на крепкую фигуру затянутую в форменую одежду. но тогда наши встречи были мимолетны короткие обмены взглядами почти мгновны, поэтому я о нем почти ничего не знала и как раз собиралась заполнить этот важный пробел. Но когда я подошла к построившимся в пять идеально ровных шеренг гвардейцам и с любопытством пригляделась, когда, пользуясь отсутствием короля, осторожно приоткрыла свой стремительно развивающийся эмпатический дар и позволила ему легонько коснуться присматривающихся ко мне мужчин, когда только-только успела порадоваться тому, что стоящие напротив воины, в общем-то, не против смены охраняемого объекта, а кое-кто даже этому рад, то даже успела расслабиться, облегченно перевести дух. Надеюсь, что наше сотрудничество будет плодотворным. Решиа, что приглянувшиеся мне несколько парней не доставят особых проблем. Заговорила с одним из них, чтобы утвердиться в своих предположениях, но вдруг ощутила накотившую со стороны волну неприязни и непоним понимающе застыла: Ого, кто это так сильно меня не любит?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 При виде которых драконы сперва насторожились но заметив в руках одного из коронов а кто бы еще мог бы рискнуть надеть цвета старших кланов пергаментный свиток замерли с каким-то злым бессилием следя за тем как бесцеремонные пришельцы в своей манере отдали честь а потом слаженно опустились на одно колено меди глухо прозвучал из под шлема смутно знакомый голос владыки с коронала приветствуют вас передают небольшое послание и просят отнестись с пониманием у нас все я удивленно приподняла брови аша из под шлема лукаава сверкнули два кроваво красных огонька после чего парламенёр одним движением поднялся на ноги и бодро кивнул так точно милди я задача наморгнула все еще не понимая что происходит но протянутый свиток взяла «Ну, в самом деле, не могли же братики просто так направить сюда мою прежнюю охрану? Разве Ас прислал бы обеих своих девушек? Да, вон ее Ада скалится под шлемом. За три девять демель с такой смешной миссией. Все же боевые подруги, которые не так давно стали законными супругами, вероятнее всего скоро станут матерями. Ада, Аша...» Любимую Бером Ирду я и вовсе ни с кем не перепутаю. Да и исходящие от чьей из чьей эманации тени, недвусмысленно потянувшиеся к ощетинившимся драконам, то уже не смогу пропустить. Кстати, они стали заметно сильнее с нашей последней встречи. И это свидетельствовало, что братики даром времени не теряли. — Что? — неверяще воскликнула я, быстро пробежав глазами короткую записку, От которой за версту несло ехидством опять под надзор это на время пояснила решение владык аша до тех пор пока не вернется ваш брат нам приказано охранять вас от всего на свете как от живых так и от нежити если вдруг таковая объявится на просторах валиеона не волнуйтесь наше появление согласовано с господином дамира неприятностей не будет на я тяжело вздохнула и тут же осознала три важные вещи первое решение братиков каким то образом узнавших о моей необычной проблеме изменить не удастся и эти демонницы действительно выполнит приказ во что бы то ни стало второе из всех возможных вариантов это действительно был наилучший если конечно забыть о том что братики теперь увидят своих пассией очень нескоро наконец третье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 был обречен заполучить себе серьезную головную боль в лице восьмерых милых девушек в одароновых бронях, которых, насколько мне известно, Энар примет на службу тут же, едва узнает об их появлении, и против которых у него не должно возникнуть ни малейших возражений. Хм, если, конечно, он уже не был в курсе дела, если это не он ненароком обмолвился братиком о моих затруднениях.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 — Судя по всему, вопрос с охраной уже решился, поэтому я больше вас не задерживаю. — Господин Эгер? — Хорошего дня, миледи. Сухо отозвался слегка побледневший после контакта с тенью и явно замерзший гвардеец, после чего резко развернулся на каблуках и, знаком велев драконам вернуться в казарму, быстро ушел. И после этого Ирда утверждает, что он просто надулся. С девочками господин Игер, правда, не конфликтовал, потому что ситуацию понял предельно ясно. Все их требования, включая отдельный зал для тренировок, не встретили с его стороны никаких препятствий. Маршруты моих передвижений он тоже знал все до одного, явно не был этим доволен, но ни разу не позволил себе оспорить моих решений. и даже тот факт что раз в два дня половина моей охраны исчезала в телепорте для того чтобы вернуться в скарон ол не встретила у него бурного протеста но и я не услышала от него больше ничего кроме насквозь официального доброго дня леди и как прикажете он привыкнет сказал мой будущий супруг узнав что я все таки решила вызвать эг гера на открытый разговор я хорошо его знаю И Гер искренне верит, что меня достойна не всякая женщина. Но, думаю, у тебя будет время его переубедить. Я поверила и отступилась, решив, что Энар лучше знает своих людей, и не стоит, уподобившись новой метле, сразу устанавливать свои порядки. Все-таки для Валиона я была чужой. Какой-то непонятной леди Гайде из Форлеона, которая умудрилась пленить сердце короля.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 от любопытства в столице сгорали все от мало до велика слухав вокруг моей персоны ходила видимо невидимо от правдивых до таких невероятных что я признаться когда услышала некотор из них даже не знала плакать мне или смеяться проще говоря народ был в огромном недоумении по поводу выбора короля если вы в рейдане существовала своя газета то почти все ее заголовки до сих пор наверняка бы пестрели моим именем. Собственно, в таком положении имелись и свои плюсы, и, как водится, большие минусы. Оставаясь темной лошадкой, я на время получила определенную свободу и могла не беспокоиться, что кто-то станет мне докучать. С другой стороны, пока аристократы не составили обо мне мнение, я не смогу рассчитывать на поддержку. Энар не в счет. В таких делах даже он ничего не решает. Все-таки личные связи не приобретешь, сидячи в четырех стенах. И их не одолжишь, как шляпку у лучшей подруги. Отношения с представителями местной аристократии было необходимо налаживать. Если, конечно, я хотела что-то собой представлять и иметь влияние на противоречивое, своенравное, подчас изменчивое существо под названием «знать». и начинать следовало с самого простого. В частности, я все-таки решила время от времени делать выезды в свет, если не по приглашениям, которых по понятным причинам пока не было, то хотя бы на занятия, которые тоже мне были очень нужны. Кроме того, я не отказывалась от визитов к господину Данейри и к ленлорду Таларо, у которого тоже была прекрасная библиотека, причем открытая поддержка последнего имелло далеко не последний вес в глазах столичного общества немалую роль в моей социализации сыграло согласие помогать мастеру иголосу двиру и его коллегам в изучении эйно рая, что сразу перевело меня из категории невеста короля обыкновенная в разряд крайне интересных по крайней мере в глазах магистерии людей с уникальными знаниями. проведенные мною семинары посвященные эаром на подготовку к которым я потратила почти две недели тоже дали свои результаты и вызвали резкое потепление отношений с весьма влиятельной группой магов а когда стало известно о планируемом визите эара фрейдану моя ценность в глазах руководства магистерии возросла в несколько раз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 в частности во многом именно благодаря ее усилиям мятежный рот таорты и все его второстепенные ветви наконец прекратили свое существование с ее участием тайная стража за последние месяцы поистине виртуозно убрала с политической арена целый ряд противников идеи восстановления ниверона и сохранения жизни некромантом и вообще миловидная госпожа дул в очень короткие сроки доказала райдане что является достойной преемницей отца в гостях у самого господина дамира я тоже изредка бывала что разумеется не могло остаться тайной за семью печатями и уже это заставляло обывателей сто раз подумать прежде чем обронить какое нибудь сомнительное высказывание в мой адрес а когда еще и меледди лика внесла свою скромную лепту в создании моей репутации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 теперь у меня были преподаватели по этикету тацам риторики и пес знает чему еще я внимательно прослушала курс экономики с стараниями энара появишейся в магистерии также внимательно изучала сейчас право еще более внимательно изучала политическую жизнь в столице и планировала в скором времени полностью в нее влиться я хотела научиться понимать то в чем так превосходно разбирался мой будущий супруг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 Тщательно укрываемая до этого усталость, вызванная бешеным ритмом последних нескольких месяцев, так отчетливо проступила на моем лице, что Ирда внезапно посерьезнела и негромко сказала. — Гайда, тебе пора передохнуть. — Знаю. Не стала отпираться я и откинулась на мягкую спинку сидения. — Надо сменить обстановку, но я пока не могу. У меня через два дня семинар в магистерии. На этот раз не только для наших, но и для магов из Хиора. Энар решил, что нам стоит наладить обмен опытом. Еще через неделю сюда прибудет рак Хиол со свитой, их нужно будет встретить и сгладить острые углы, которые могут возникнуть из-за взаимного недопонимания. Конечно, мы позовем Рига. Он лучше знает о Энарае, чем все остальные. Но даже это не гарантирует отсутствие проблем. Так что переговоры мне придется контролировать лично. Тем более, что Рак Кеол согласился на это лишь по моей просьбе. Потом у нас планируются дружественные визиты в Бион и Хиор. Энар что-то там придумал с пошлинами и хочет пересмотреть договор о границах. А переговоры на эту тему всегда болезненные и напряженные. В перерывах между ними нас ждут с корон Оли. У Аса грядет двойная свадьба и грандиозный банкет по этому поводу. и еще я должна в этом месяце обязательно навестить рига и проверить как идут дела в степе я уже полгода там не была так что стоит оценить случишиеся перемены хорошо хоть что на равнине все спокойно так что олень меня не тревожит у серых котов вроде тоже порядок но вот фаэс меня прибьет если в ближайшее время я не приеду его навестить а поскольку без лина быстрое перемещение мне недоступно а он вернется не знамо когда то визит постоянно откладывается. Одну ведь меня туда никто не пустит. Просить Дэма провести меня через тень я не могу, у него свои проблемы, и он уже сказал, что до конца года будет занят в подземелье. Вроде как собственный замок решил отстраивать, раз уж собрался большую часть времени проводить в тени. А завоевать себе место под солнцем среди урожденных демонов? Короче, я просто не вправе его напрягать. «Можно, конечно, и на ара попросить, чтобы сделал прямой портал, но это потребует много сил. Я ведь не могу приехать к ФАЭСу на три минуты и тут же уйти. А магистерия сейчас в панике из-за предстоящего визита и аров, так что оттуда помощников тоже не допросишься. Короче, не получается пока отдыхать, девочки». Грустно заключила я, закрывая глаза и стараясь не уделять много внимания надоедливой качке.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 я удивленно приоткрыла один глаз куда владыка просил не говорить неуверенно подала голос ирды чья и са сидели на козлах и временно исполняли роль возниц не доверя это важное дело посторонним так что не слышали нашего разговора и не могли ему ни помешать ни поддержать бер сказал что они сами еще не все поняли это вы о чем окончательно проснулась я и заинтересовано подалась вперед что они опять удумали в какую авантюру ввязались да это в общем то не совсем авантюра девочки не мямлите постражала я нутром почув что братики опять во что-то ввязались о чем красноречиво свидетельствовал тот факт что они пытались от меня это скрыть ну-ка выкладыываете что у вас происходит в аша нам за это влетит тут же предупредила подругу ирда может и нет не согласилась алла и успокаивающе подняла руки гайды да не кипятись я сейчас все расскажу только ты дай слово что не будешь ругаться и не ринешься сломя голову выяснять что именно мы нашли что то мне не нравится твое предисловие мрачно отозвалась я слово